Глава пятая С дарами мы столкнулись на второй день после того, как вышли из подземного хода. Услышал их Эйя, неожиданно приказавший нам замереть, когда мы переправлялись через неширокий лесной ручей с топкими, заросшими к камышам, берегами. Роб и Арк подняли луки, которыми они за время пребывания у нордов выучились хорошо владеть. Я потянул из ножен верный клинок. Бывший же начальник стражи Сира Рона пригнулся и засопел точно охотничья собака, взявшая след, а в следующий момент вскинул меч. Нечто металлическое ударилось об него и отлетело в сторону. Камыши зашуршали, и на открытое место выбрались несколько лиловокожих воинов в черных доспехах из кожи. Почти все они держали диски из металла. Это оружие дааров я наблюдал до сих пор только в видениях и первый раз вживую. «Доброго дня вам», — произнес я спокойно. «Мы пришли к вашему предводителю, великому прорицателю Минару Эмилю». «Вам знакомо наземное имя великого прорицателя?» — лицо даара отразило удивление. «Да, я знал прорицателя еще до того, как он оказался в вашем подземном городе», — пояснил я. «Да». Как твоё имя? Даральд, Дарльд. Дарльд Лойд. Предводитель даров поднял руку, а его сородичи тревожно зашептались между собой, после чего один из них заявил: "Мы не можем просто так открыть вам путь к прорицателю. Ждите". Я полагал, что Дарр отправит гонца, и нам придётся провести на одном месте много времени, но, видимо, у них был какой-то свой секретный способ связи, поскольку не прошло и 20 минут, Как предводитель даров предложил нам следовать за ним. Великий правицатель ждёт, торжественно объявил он. Своё первое обиталище в этом мире дары устроили на большой поляне в лесу, где наставили неуклюжих кривых хижин. Некоторые были побольше, другие поменьше, но все выдавали то, что их создатели весьма неловко обращались с пилами, топорами и другими инструментами, а также с деревом. Понятное дело, что в подземелье такого материала у них не было. В центре вселения располагалась площадь, и вот тут-то нас ждал Минар, разряженный в одежде великого прорицателя, и рядом с ним Айк, постаревший и похудевший, утративший большую часть своего весёлого нрава. Рад видеть вас, друзья, воскликнул Минар и обнял нас одного за другим. Надо же, командир, добавил он, хлопая Эю по плечу. Ты сам теперь командир хоть куда, ворчливо отозвался тот, обзавёлся собственной армией, правда. Караульный из них так себя, старый вояка, не был бы самим собой, если бы не нашёл повода поворчать. Айк же, смотря на нас, на всех недоверчиво, словно подозревал, что все мы ему мерещимся. Оружия при нем не было, и вел он себя скованно, напоминая тяжело больного, что после долгого перерыва вышел из своей комнаты и увидел людей. «Прошу ко мне», — сказал Минар, — «только дворца у меня нет, и с едой у нас тоже не очень, так что не обессудьте». Прибеднялся он зря. Нам подали несколько видов дичи, пожаренный и запеченный с лесными травами, речную рыбу и даже какой-то хмыльной напиток. Мы ели и пили, веселились и смеялись, пересказывая друг другу недавние приключения и вспоминая старые времена. Даже Айк от Тайл стал немного напоминать себя прежнего и вскользь упомянул о том, как он был королем в Лима-Оз и пытался завоевать остальные свободные города, чтобы свергнуть власть местных вельмож и купцов. «Ну что, друзья, вы же прибыли ко мне не просто так», — сказал Минар, когда даже роб прекратил жевать, и тост за встречу, произнесенный в пятнадцатый раз, вызвал лишь слабое оживление. «Говорите, что нужно». «Нас отправил к тебе Сирджам», — начал я. Лицо Минара посуровило. «Тогда можешь не продолжать», — проговорил он. «Ответ будет таким же. Я не для того выводил даров из тьмы подземной на солнечный свет», чтобы погубить в войнах ненужных этому народу. Не нужных, возразил я. По-моему, ты ошибаешься. Неужели ты думаешь, что империя оставит вас в покое, если мудальству взять Рамдир? Генерал Арнав спит и видит себя властелином всех территорий бывшей Магнисии, и дары ему вовсе не нужны, кроме того, вполне возможно, что скоро на его стороне начнут сражаться аалы, смертельные враги твоих подданных. Тем более, Вражда между Аалами и Дарами давно похоронена, и оживлять её я не намерен. Если Арнава рискнёт напасть на нас, то он получит достойный отпор. Если же он оставит нас в покое, то и мы не тронем его. А он не оставит, вмешался Арк. Этого вы знать просто не можете, покачал головой Минар. Что да, Аалов, подозреваю, что им не до нас, и они, забравшись так далеко от родного леса, Чувствуют себя сейчас так же неуверенно, как и Даары. Нет, они себя очень уверенно чувствуют, и пришли они сюда с одной целью — взять Рамдир. Если им это удастся, они останутся здесь надолго, и, поверь мне, как только они разберутся с нами, тут же займутся вами, — возразил я, и друзья поддержали меня кивками и одобрительными восклицаниями. — Наверное, я сейчас больше даар, чем нарденец, — сказал Минар немного печально. — Не старайтесь зря, — подал голос Айк. — Великого прорицателя вам не уговорить. Если уж он отказался помочь мне в освобождении Элсона... Ха! Он рассмеялся, но смех этот прозвучал невесело. — Да, еще ведь Элсон, — Роб почесал в затылке. — Что будет с ним? Нельзя оставлять его в руках царственного лиса. О том, что происходит с Южанином, я рассказал друзьям, пока мы шагали от Рамдира к селению Дааров. Нельзя, согласился я. Короче, Минар, ты подумай пока насчёт того, что предлагаем тебе мы и Сир Джам. В том пожаре, что охватил сейчас земли Этории, твои дары могут уцелеть лишь обзаведясь союзниками. Одни они не сумеют противостоять никому, любая из сил, что сошлись в схватке, их уничтожит. Наш друг, ставший великим председателем, кивнул. Хорошо. А вы пока будьте моими гостями. Насчёт того, как помочь Челсуно, мы совещались в отведённой нам хижине. По всему выходило, что нам ничего не остается, как в пятером отправиться к лагерю Сиро-Леору и попытаться освободить южанина, полагаясь на наше магическое искусство, наши мечи и воинские хитрости. Все вместе это грозная сила, но ее может не хватить, чтобы справиться с несколькими сотнями опытных бойцов. Правда, было кое-что еще. Варло, мой тайный союзник и советчик». Ладно, друзья, утро вечера мудренее, сказал я, прерывая спор. Нужно ложиться спать, а утром мы что-нибудь придумаем. За окнами нашей хижины вправду было уже темно, из леса доносилось уханье готовившегося к охоте филина. Мои друзья тут же согласились, погасили свет и растянулись на койках. Я же обратился внутрь себя, и как сделал это уже один раз, тихо позвал своего невидимого собеседника. "Ворло, ты меня слышишь?" Древний маг откликнулся не сразу. Мне пришлось напрячься и повторить имя несколько раз. Но затем я ощутил чужое присутствие и голос древнего существа видевшего Эторию ещё до появления в ней не только людей, но даже даров с алами, прозвучал в моей голове. Страдаю, Дарильд. Мне нужна твоя помощь. Я слушаю. Мы собираемся освободить попавшего в плен друга, но нас мало, а врагов много. «Паутина событий там», — ответил Варло, казалось бы, не в попад, «где ты сейчас находишься слишком густа. Достаточно тронуть одну ниточку, чтобы задрожали десятки идущих в разные стороны. Стоит ранить того же царственного лиса, и это приведет к изменению баланса сил в свободных городах, коползнем в северных горах и разрушительным волнам, что придут со стороны бездны». «Как мне быть?» Воспользуйтесь той силой, что находится рядом с вами. Ты имеешь в виду даров? Да. Уже пытался. Ничего не получается. Минар не хотел нам помогать. Он настроен сохранить свой народ, уберечь его от любой опасности. Во что бы то ни стало. Я его понимаю, Варлов вздохнул. Эх, если бы у меня был свой народ, я бы тоже не стал рисковать. Но способ убедить твоего друга есть. Какой? Надо предложить Минару то, от чего он не сможет отказаться. У тебя есть идея? Да, предложи ему безопасную и плодородную землю для поселения, где его подданных не достанут никакие враги. Там даары смогут спокойно жить, привыкая к существованию на поверхности и строя собственные государства, без страха и лишних тревог. «Где же я такую возьму?» – удивился я. «Тебе это не по силам, зато я знаю, как через портал добраться до острова, спрятанного за необозримыми просторами бездны, Некогда там существовал могущественный народ, но он исчез, и от него остались лишь руины. Больше там никто не появлялся. В этот момент голос в Орло прозвучал чуточку самодовольно, ну, или мне показалось. А где находится портал, через который можно туда попасть? Не так далеко. Тут голос ворло пришёл в шёпот, и через мгновение я точно знал, где искать портал и как его привести в действие. Один прыжок через магические врата, до которых полдня пути от Селения Даров, и затем новый скачок с пустынной каменистой пустыши где-то за краем земли, далеко на запад, туда, где каждый день тонет в бездне заходящее солнце. Об острове, скрытом за водами моря, я рассказал Минару на следующий день, прямо после завтрака. Бывший оруженосец Идорс неспешно отставил кубок, из которого пил простую родниковую воду, и посмотрел на меня укоризненно. Слишком похоже на сказку, объявил Минар, выслушав мой рассказ. А то, что ты командуешь дарами, не похоже на кусок из легенды. Пришёл мне на помощь Арк или то, что аалы стоят станом в лиге от волшебного города-хранителей. Некоторое время Минар молчал, обдумывая услышанное. «Хорошо», — сказал он, нахмурившись, — «если все это правда, если остров и в самом деле существует, то я помогу и вам освободить Элсона и Сиру Джаму в его войне с аалами и имперцами». Но сначала я должен увидеть землю за бездной собственными глазами и переправить туда большую часть своего народа. Тогда к чему терять время? Я вскочил из-за стола и едва не опрокинув стул, отправляемся прямо сейчас. Наш маленький отряд покинул лесное поселение с невероятной быстротой. С верховным прорицателем отправилась дюжина лиловокожих воинов, хотя я видел, что ему это не нравится, но противоречить собственным подданным Минар не стал. Даары берегли его, как зеницу ока. До портала мы добрались без приключений, и он перенес нас на север, туда, где еще лежал снег, а холодный ветер сёк лица кристаллами льда, сдутыми с заиндивевших валунов. Второй портал, тот, через который мы должны были попасть на указанный в Орло остров, Не просто колонны или камни, исписанные символами давно забытого алфавита. Нет, тут было нечто вроде круга из колоссальных валунов, и в центре его располагалось корявое подобие пирамиды из чёрных потрескавшихся плит. Интересно, кто всё это построил, спросил Арк, ёжившись на пронизывающем ветру. Может быть, их хранители, а может быть, кто-то и посильнее, отозвался я. Пойдём, ничего тут мёрзнуть, того гляди, уши отвалятся. Ослепительная вспышка ударила по глазам, и я оказался в густом лесу с необычными деревьями. Они напоминали сосны, вот только хвоя имела голубоватый оттенок, а жёлтые стволы были покрыты мелкими бороздками. В кронах сновали необычайно крупные белки с белыми кончиками хвостов, пронзительно кричали птицы. Чуть в стороне, через чащу, с треском и топотом, ломился какой-то крупный зверь. — О, симпатично тут оценил Эйя, оглядываясь. Портал тут был точно такой же, огромный и странный, вот только все его камни покрывал лишайник. — Как тебе? — спросил я у Минара. — Погоди, мы еще толком ничего не видели, — ответил он, оглядываясь. — Но видно же, что это не Итория, — сказал Айк. — Таких деревьев я не видел нигде. — И он. Смотрите, если кто знает это животное, пусть бросит в меня камнем. На одной из сосен сидела крупная ящерица такой яркой расцветки, словно она искупалась в радуге. Посмотрев на нас недовольным взглядом, она развернула настоящие крылья, длинные и перепончатые, и трепыхая ими улетела прочь. В моей голове снова что-то вспыхнуло, возникла картинка, сначала мутная, и я понял, куда надо двигаться дальше. Мы направились на юг, туда, где висило тёплое очень крупное солнце. Вскоре лес поредел, стали попадаться полускрытые под амхом валуны, а затем мы оказались на полого спускающейся опушке. Ещё через час ходьбы земля внезапно закончилась, и стало ясно, что мы стоим на краю высокого обрыва, а внизу нежится ласковое синее море. Волны словно шептали о чём-то, В них скользили тени крупных рыб. Смотрите, вон там, воскликнул Роб, вскидывая руку. Чуть восточнее виднелся длинный мыс, и на его окончании из скал выпирали башни большой крепости, похожие на старые серые грибы. Тянулись наполовину обвалившиеся стены, напоминавшие гребень какого-то чудища, мрачно смотрели бойницы. "Это надо изучить", сказал Минар. Мы остановились, чтобы перекусить, а затем зашагали дальше. Добраться до крепости мы смогли только пройдя узкой осыпающейся тропкой, где местами камни вываливались из-под ног, а кое-где приходилось ползти, прижавшись лицом к скале и цепляясь за уступы, трещины и неровности. Но затем мы оказались среди могучих бастионов и мигом забыли про все трудности пути. Никто во всех уголках Этории, где мне доводилось побывать, не строил ничего подобного. Камни были обтесаны и сложены так, что получались геометрические фигуры, треугольники, квадраты и круги. Кое-где виднелся необычный герб, вставший на хвост морской змей, пытающийся схватить парящую в вышине птицу. Резьба древних искусников была столь надежной, что пережило даже падение их государства. «Здесь никого не было сотни лет», — сказал Минар, когда мы осмотрели крепость. «Но в колодце по-прежнему есть вода, а привести жилище в порядок будет не так трудно. С мыса мы вернулись на материк и пошли обратно к порталу, но при этом дали крюка к востоку, туда, где тянулись бескрайние поля». Тут, на берегу широкой реки, мы обнаружили развалины еще одного селения, тоже не укрепленного, но вплоть до последнего амбара, построенного из камня. Встретили стадо животных, похожих на диких быков, и те подпустили нас близко и лишь затем предпочли удалиться. Тем самым они показали, что не боятся людей, а значит давно много поколений не сталкивались с двуногими охотниками. С вершины холма, на котором возвышались руины некогда величественного храма, мы разглядели, что дальше на восток берег загибается к северу, а там, на горизонте за лесом, среди облаков громоздились горы, заснеженные вершины ярко сверкали в лучах солнца. "Ну что, как видишь, не обманул", сказал я, повернувшись к минару. "Похоже, что это действительно остров, и твоим подданным не придётся делить его ни с кем". Здесь можно ловить рыбу, а хочется, тут есть поля годные для обработки и животные подходящие для приручения. Неужели ты можешь желать чего-нибудь лучшего для Дарв? Прежде чем ответить, мой друг некоторое время оглядывался. Да, ты не солгал, торжественно произнёс он. Тут можно жить, обустроить руины, разместиться А вот насчёт врагов. Кто знает, какие опасности таит в себе эта земля? Возможно, и таит, ответил я. Но в Магнисии опасностей уж точно не меньше. Так что лучше уж здесь, в тихих руинах, чем в лесу около города, за который вот-вот начнётся битва. Хорошо объявил Минар. После того, как большая часть моего народа переберётся сюда, войско дааров будет готово помочь вам там, где вы хотите. Вот это дело. Ух, мы тогда им покажем, воскликнул Эйя. Для начала давайте спасём Элсонов, вставил Айк. И мы все вместе разразились радостными криками, что полетели над полями и лесами пустынного острова, много веков не знавшего разумных обитателей.